Господин Джоу И должен был сидеть в последней комнате по коридору. Это Степа знал твердо. Проблема заключалась в том, что последних комнат было две, справа и слева. Их симметрично расположенные двери упирались прямо в тупиковую стену, на которой был нарисован алтарь с седобородым духом-покровителем, державшим в одной руке персик вечной жизни, а в другой бумажный свиток, исписанный мелкими иероглифами. По бокам от духа покровителя летели по небу бессмертные даусы на белых журавлях. Изображение было очень старым, но сохранилось хорошо. Над верхней границей алтаря остался еще более древний слой, на котором синела выцветшая надпись, сделанная головастиковым письмом. Степа заметил, что понимает не только значение каждого из слов, но и общий смысл фразы. Больше того, он знал ее происхождение. Это было даусское изречение «Врата» для вступления на путь. Иероглифы означали «Лучше журавль в небе, чем в...» Два последних иероглифа стерлись, но все было ясно и без них. Степа вообще-то уже начинал догадываться об этом и без древних даусов. Но размышлять на эту тему не было времени. Надо было понять, в какую из комнат идти, правую или левую. Выбирать следовало быстро — потому что из-за угла уже слышались ленивые разговоры, смех, военные песни Эминема, звуки торопливого совокупления, гудки машин и лай собак. Словом, обычный шум погони. Наконец, в одной из строк на свитке духа покровителя обнаружилось число 34, а рядом указывающая вправо стрелка. Господин Джо И. сидел на полу в центре комнаты. На его лице была белая венецианская маска. Это Степа объяснил тем, что между Китаем и Венецией существуют торговые связи. Венецианцы меняют маски на шелк. Догадку подтверждал наряд господина Джоу И. Он был в черном блестящем шелке, а его грудь украшал расшитый яркими узорами квадрат. Еще у него был красный шарик на шапке. Перед ним стояли тушечница и кисть. Справа лежал короткий меч с желтой кисточкой, привязанной к рукояти. Здравствуйте, господин Джоу И, сказал Степа. Маска поглядела на Стёпу овальными дырочками глаз, и китаец хлопнул в ладоши. Подумав, Степа тоже хлопнул в ладоши и улыбнулся. В руках китайца появился лист бумаги, который он положил на пол перед собой. Затем он наклонился вперед и стал мелко трясти головой. Стало слышно металлическое дребезжание. Степа понял, в чем дело. Три монеты, с помощью которых производилось гадание, были у китайца прямо в черепе. Остановившись... Господин Чжоу И. взял в руки кисть и провел ею по листу. Проделав эту операцию шесть раз, он поднял лист и показал его Стёпе. На нём была нарисована гексограмма, состоявшая из четырёх непрерывных линий снизу и двух прерывистых сверху. Стёпа хотел спросить китайца, что это значит, но тот показал ему кулак с двумя оттопыренными пальцами, знак «Виктори», а затем стал трясти головой, и звон монет сделался таким громким, что Степа проснулся. Он сразу вспомнил, что сегодня за день. В первые секунды казалось, что дело еще можно замять или поправить, повернувшись на другой бок и заснув опять. Но тут зазвонил будильник, и последний путь оказался отрезан. Степа поглядел на высокие жидкокристаллические цифры, увидел дату, Я окончательно убедился, что произошло именно то, о близости, чего давно предупреждали логика и здравый смысл. Сделав несколько вдохов, чтобы не дать свинцовому ядру, качнувшемуся в груди, выкатиться наружу, он сел в кровати. «Когда-нибудь это должно было случиться?» — подумал он. «Ну вот, что теперь? Ничего. Ведем себя спокойно. Главное — дотянуть до вечера. Завтра легче будет. Особых оснований для такой надежды не было. Но ведь надо было во что-то верить. Степа попытался заставить себя думать о чем нибудь нейтральном. Например, о китайце из сна. Он помнил даже его имя — Джо И. Следовало выяснить, кто это такой, пока память была свежей. Взяв мобильный, лежавший возле будильника, он набрал номер Простислава. «Привет, Простислав». «Привет, Стёп!» — бодро ответил тот, словно ждал звонка. «С днём рождения! Мне органайзер всё про тебя уже пропищал. Сколько тебе? 43? «Я не отмечаю», — сказал Стёпа. «Скажи, кто такой Джоу И?» «Кто?» — удивленно спросил Простислав. «Джоу И?» «Это не кто, это что?» «Одно из названий книги «Перемен» — «Джоуские перемены». «А человека так могут звать?» «Ну только если очень надо, и за отдельную плату. А что?» «Так, я, наверное, с Джоу Эннлайм перепутал. Мне представляешь только, что гексограмма приснилась. Четыре мужских внизу и две женских наверху». «Ага», — сказал Простислав, — «номер 34. Мощь великого». «Какой-какой номер?» 34. Снизу три грамма неба, а сверху три грамма молния. Тип, как полыхнет и думаешь, что это было? В очередь из Калашникова или разметка на шоссе. А это уже небо, во как. Я ж тебе все объяснял, помню, помню. Ты еще спрашивал, точно ли всем темным силам хана? Название я и сам припоминаю. Так, интересно. Скажи-ка, а что это значит в практическом плане? «В практическом плане?» М -м, «Сейчас. Сегодня у нас что, пятница? Значит, пятая черта. Чего там у нас на пятой позиции?» Слышно было, как Простислав зашелестел какими-то бумагами. «Вот. Утратишь козла даже в легких обстоятельствах. Раскаяния не будет. Такой расклад устроит...» «Хм. В принципе, подойдет, сказал Степа. «Если, конечно, не шутишь». «Не, не шучу». Степа вспомнил, что собирался спросить Простислава еще об одном. «Слушай, а помнишь, мы про гипногештальт говорили?» «Помню», — ответил Простислав. «Я правильно понял, что самое главное — это его найти?» «Вроде да». «А если ты его уже нашел? Что дальше?» Простислав некоторое время думал. «Дальше, как говорится, надо осознать его пустотность». «Это как?» Да вот прям так взять и осознать. И что потом? Потом гипногиштальт тебе уже ничего не сделает. Почему? Чего же он что сделает, если ты осознал его пустотность? А, ну да, конечно. Ладно, я, может, потом перезвоню. Сложив телефон, Степа долго сидел на месте. Он догадывался, почему ему приснилась именно 34-я гексограмма. Видимо, где-то в складках памяти отпечатался ее внешний вид, и теперь в тревожную минуту психика мобилизовывала ресурсы, призывая на помощь все светлые силы. Как бы там ни было, день начинался удивительно. В самом эпицентре зла распустился ослепительно белый цветок надежды. Какой-то завораживающей древнеяпонской красотой веяло от этого. Лучшего подарка ко дню рождения придумать было нельзя. Степа понял, что надо сделать пойти в дзенский сад камней. Не давая порыву остыть, он отделся, вынул из шкафа обитую желтым шелком коробку, где лежал последний лингам победы, и положил его в карман куртки. Он не смог бы объяснить, зачем это делает, просто показалось, что надо взять с собой магический ключ. Ночью выпало много снега. Степа пошел по направлению к трем заснеженным пальмам, думая о словах Простислава про гештальт. Надо было срочно осознать его пустотность. Но как? 43, думал он. «Я боюсь этого числа. Это надо признать. Отсюда и вся моя нервозность. С другой стороны, почему я его боюсь? Оно ведь пустое. Просто мысль в моей голове. Зачем бояться мысли? Это ведь бесплотная мимолетность. Ее нельзя ни остановить, ни удержать. Как зайчик на стене». Зайчик, вот ведь бывает пидорасы на свете, а? Семь центов, семь центов. Так, не отвлекаемся. Простислав говорит: все начинается с пустоты, и ей же кончается. Значит, число 43, по своей сути, так же пусто, как это небо. Степа посмотрел в близкое серое небо. Оно действительно казалось пустым и бескрайним. Пустота начиналась слева и доходила до заснеженных пальм. Это был ее первый сегмент. Второй и третий размещались между стволами. И последний ломоть серого подмосковного ничего размещался между пальмами и первой границей зрения. Четыре. Отметил Степа автоматически, уже чувствуя, что на него несется что-то неотвратимо жуткое. Четыре. Ну да. Стволы три. 43. Сад камней, последний бастион сокровенного пал так быстро, что Степа даже не заметил, как это произошло. Выйдя во двор, он направился к числу 34, явно видному на границе белой земли и серого неба. Когда же он добрался до борта, расписанного разноцветными граффити, выяснилось, что пришел он к отчетливому до тошноты числу 43, хотя в мире за это время ничего не изменилось. У Стёпы мелькнула мысль, что если бы можно было спрессовать 30 секунд в человеческую жизнь с ее юношескими надеждами и взрослыми разочарованиями, она оказалась бы чем-то похожим на это путешествие от дома к саду. Он увидел трех больших птиц, сидевших на бортике. Чётко видные на фоне снега, они тоже излучали угрозу. Глядя на птиц, Степа попытался нащупать тот бесценный душевный механизм, который когда-то превращал три темных выступа на светлом фоне в число 34, и уже, казалось, нашел его и привел в действие, когда новый страшный удар смял последнюю надежду. Степа понял, что птицы были сороками. Этих сорок было три. Зарычав, Степа перевалился через борт и побежал к ним, размахивая руками. Птицы лениво поднялись в воздух и, сделав над садом камней круг, полетели в сторону дома. Степа остановился недалеко от пальм. Что-то жуткое было в этих тропических деревьях, пусть даже пластмассовых, под тяжелыми шапками снега. Что-то настолько несоединимое, немыслимое. Невозможно жестокое и вместе с тем изначально русское, что Степа выхватил из кармана синий лингом, направил его в небо и с ревом сжал изо всех сил, как бы пытаясь выстрелить последней пулей в главную мразь невидимого мира, ответственную за все его муки. И тогда высоко над его головой что-то сверкнуло, а через несколько секунд донёсся глухой раскат грома. Стёпа остыл, бинел. «Молния?» — подумал он. наверное. «Что же ещё?» «Говорят, зимой бывает, только в землю не бьет. Типа из облака в облако». «Что-то сегодня было по этой теме, но, конечно, верхняя три грамма — молния, а нижняя — три пальмы». Поняв, что это действительно только что произошло, он задрожал от восторга. 34 и 43 обменялись ударами у него на глазах. Он их высоких зрелищ-зритель, вспомнилась ему заученная в школе строка. Вот значит, как они происходят астральные битвы. Теперь, как в фильмах про великих фехтовальщиков, следовало дождаться, у кого первым отвалится голова. Судя по вихрю мыслей и вычислений, его голова была в порядке. Больше того, звенья головоломки, которая была занесена на дни минуту назад, вдруг сложились в ясную и обнадеживающую картину. С тремя пальмами все было ясно. Лежащее на боку три грамма неба, три сильных линии, а три грамма молнии была тем, что он увидел, открыв обитую шелком коробку. Две пустые ячейки сверху и последний мистический ключ внизу. Гнезда от потерянных лингомов можно было считать слабыми линиями. Это соответствовало словам Простислава о том, что тьма есть не самостоятельная субстанция, а просто отсутствие света. Чтобы все линии всех триграмм сложились в только что явленную ему мощь великого, надо было, чтобы сперва из коробки исчезли зеленые и красные лингомы. А это значило, что в жизни нет ничего случайного. Получалось все взаимосвязано и переплетено. Степу догадывался об этом давно, но что бы до такой степени. Смысл гексограммы тоже сделался понятен: нижняя триграмма была его внутренним сиянием, в котором выражалось личное светлое начало, понятно что а верхняя триграмма, молния, была проявлением этого света вовне. Степа подумал, что надо бы записать число 34 двоичным кодом и посмотреть на результат. Он никогда не делал такого раньше. Почему-то казалось, что именно такой совет давал господин Джоу и, показывая два пальца. Но это можно было оставить и на потом. Сейчас куда интереснее было другое. Войдя в дом, он, не раздеваясь, кинулся на кухню, вытащил из ящика вилку и впился в нее глазами. А, черт, пробормотал он разочарованно. Вилка по-прежнему значила 43. Четыре зубца служили оправой трем тончайшим пробиркам с пустотой. Наоборот, никак не получалось. Бросил вилку назад в ящик, вынул три столовых ножа и положил их на стол. Пустая поверхность сначала разделилась на четыре части, а потом хлеснула его тройным хвостом. Перед ним было не просто 43 а 43 с тремя восклицательными знаками. Ай, чёрт!» — повторил он и понял, что в слове «чёрт» число 43 присутствует также же отчётливо. Четыре буквы, три согласные. А если не так, то по-другому. Сначала четвёрочка, а потом три буквы. Здесь удивляться было нечему. Чего ещё было ждать от чёрта, кроме союза с главным злом? Угнетало другое. Он понимал, что в саду камней с ним только что произошло что-то очень необычное. Когда в небе ударил гром, он был на грани всеведения. Какая-то сила позволила ему на секунду вынырнуть из океана зла, чтобы увидеть свет истины. В тот момент он сумел бы решить любую загадку, и невозможного для рассудка не существовало. Он мог увидеть все, что угодно, даже пустотность гипногештальта. Догадайся он, вспомнить об этом — И наверняка случилось бы что-то чудесное, отчего рассеялись бы давляющие над ним чары. Как назло, именно в ту секунду он совсем забыл про пустоту. А теперь было поздно. Теперь пустым местом был он сам. А гештальт, поднявшись во весь свой 43-метровый рост, шел в атаку. В одной руке у него была вилка, в другой — три ножа. И хоть первые удары удалось отбить, сколько всего рук у демона Степа не знал. Поэтому, когда зазвонил мобильный, он закрыл глаза и представил себе, что сидит в невидимом танке Т-34, сквозь броню которого не может проникнуть никакое зло. Это была Люся из бухгалтерии. «Степан Аркадьевич, вам надо сейчас же приехать в банк», сказала она звенящим от электричества голосом. «Контрольный отдел требует». Мюс не может вопрос решить. Мюс Джулиановны нет, четвертый день, ответила Люся. Вам обязательно надо быть. Что случилось? Нельзя по телефону. Пожалуйста, приезжайте. Степа посмотрел на свое отражение в зеркале и криво улыбнулся. Он уже много лет знал, что этот день будет непростым. Когда машина выезжала со двора, он поглядел назад. Над заснеженными кустами была видна башня Тридцать Четвёрки и три птичьих силуэта. Одна сорока прохаживалась по стволу с порушенным заборчиком снега. Две других сидели на люке. Похоже, это были те самые птицы. Просто взяли и перелетели. «Десять тысяч шли за спиной», — подумал Степа, — «а грабли все те же».